Руще троцкизм. Врут все, но это не имеет значения, потому что никто не слушает. Закон Либермана. «Подождите, скажете вы, а как же уравниловка? Ведь в советские времена все время была уравниловка. Все да не все». Были и такие советские времена, когда одни жили в бараках, а другие — в роскошных квартирах и загородных особняках, уровень комфорта в которых и сейчас недосягаем для новых русских. Ну-ка вспомните кое-какие фильмы. К какому времени они относятся? И фильмы эти правдивые, тогдашняя элита так и жила. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Но какая же это уравниловка? А кто же тогда устраивал Уравниловку? Недооценка важности товарно-денежных отношений – характернейший признак троцкизма. Так Троцкий уже после высылки из СССР главным грехом Сталина считал перевод всего хозяйства СССР на денежный расчет, а уже затем изоляцию от Запада. Вот уж этот-то деятель действительно был сторонником распределительной экономики, но при этом, как ни странно, противником изоляции нашей экономики от мировой. Всё отобрать и поделить — это Троцкий, а вовсе не Сталин. В этом отношении на Сталина клевещут сейчас и правые, и левые. Критиковать его можно, пожалуй, за обратное. При нем жизненный уровень основной массы населения и заслуженных личностей различался едва ли не сильнее, чем сейчас. Правда, тогда заслуги были другие. Никому не приходилось скрывать, как ему удалось поселиться в высотке. Даже и у Сталина бывали провалы именно в сфере денежного обращения. Некоторые объясняются объективными причинами. Во время войны... Значительная часть денежной массы из города перекочевала в деревню. Но главное в руки спекулянтов продовольствием. А с них ведь налоги не соберешь. Война не школа гуманизма. Во всех отношениях. Не все во время войны происходит по справедливости. Частично проблему решили денежной реформой 1947 года. Именно против нажившихся на войне она главным образом и была направлена. При Сталине не было такой мелкой халявы, с помощью которой Хрущев развратил народ. Привил мысль, что бывает и бесплатное благосостояние. На кухнях висели газовые счетчики. Образование, начиная со старших классов, было платным. Это очень разумно. Отношение к такому образованию другое. Мало кто знает, что именно Хрущев отменил плату в общественных туалетах мелочь, но много говорящие. В конце сталинской эпохи и позднее начались проблемы главным образом из-за невысокого уровня экономического мышления нового руководства страны. Уж очень велик соблазн предстать в виде доброго дяди, кинув какой-нибудь категории населения денежную подачку, куда труднее подумать о развертывании производства потребительских товаров. Промышленность группы А – средств производства – росла быстрее группы Б – производства потребительских товаров. А ведь и в тяжелой индустрии рабочие получали зарплату. А на что ее тратить? Денежная масса росла, все новые категории товаров вымывались из продаж. Хрущев начал повышать цены, не лучше было и при позднем Брежневе, когда рост благосостояния мерили в денежном исчислении. Одна из причин такого отката от рыночной экономики при Хрущеве в том, что по взглядам он был стихийным троцкистом, уравнителем и распределителем. Замечание на эту тему уронил В.М. Молотов, сказав, чуеву, что Хрущев вступал в партию в шахтерской юзовке, а тамошние парторганизации были троцкистскими. Может быть, Хрущев и не был сознательным троцкистом? Но антирыночником был Троцкий, и Хрущев хромал именно на эту ногу. Вспомните, именно хрущёв, не справившись с колхозным рынком, уничтожил приусадебные хозяйства колхозников, а при Сталине этот рынок процветал, порой даже слишком. Все же катастрофические решения в экономике были сделаны уже после Сталина, не то по глупости, не то по злому умыслу и в науке бывают катастрофические решения. К таким смело отнесу появление экономических теорий 60-х годов, реализованных в виде реформы 65-го года. Ее у нас называют Косыгинской. А за рубежом реформами Либермана был тогда такой влиятельный воронежский профессор. Тогда додумались считать безналичную прибыль, а ведь до того не называли прибылью то, что не получается в результате продажи произведенного товара на рынке. Выражение же «расчетная прибыль» — верх идиотизма. Примерно то же, что вы назначены первой красавицей. Впрочем, сейчас предъявлять претензии некому. Все творцы экономической политики 60-х-70-х годов умерли или эмигрировали в США». Забавно, что эта фамилия не первый раз появляется в истории российской экономики. Во время Бероновщины был теневой министр финансов Либерман, личный банкир царицы Анны Иоанновны и Берона. Тогда курлянцы или флянцы полностью распродали страну. Правда, приоритет российским руководством отдавался не родственникам по крови немцам, а англичанам. Им передали даже ценнейшую российскую монополию торговлю шелком с Персией по Волге. Исключением из послесталинской цепочки генсеков был Андропов. Из всех качеств этого таинственного лидера самым замечательным было одно. Он понимал всю серьезность ситуации в товарно-денежной сфере. Оказывается, он требовал ежедневных докладов о соотношении товарной и денежной масс Было такое мимоходное замечание в воспоминаниях одного из его помощников Так вот, фатальная ошибка была сделана в этом гайдаровце правы действительно при Горбачеве По-моему, в 1987 году Было выпущено постановление о госпредприятии, которое в корне меняло принципы денежного оборота в стране По тексту постановления было разбросано несколько положений, которые при выстраивании в логическую цепочку давались следующие. Предприятия получали право часть безналичной прибыли перечислять в фонд материального поощрения и обналичивать. Безналичная прибыль никогда не обеспечивалась потребительскими товарами, и безналичные деньги, хлынув на товарный рынок, катастрофически раздули денежную массу. Чем такие деньги отличались от тех гитлеровских? Малые предприятия усугубили ситуацию. Лица, приближенные к руководству предприятий, за месячную зарплату покупали «Жигули». Простые граждане несли пачки денег в сберкассы. Больше девать было некуда. Товар исчез. Были еще решения. Закон о кооперации с налогами в 3%. «Закон о совместных предприятиях, первая возможность для вывоза капитала и финансирования прозападных политиков» «Антиалкогольная компания» Тогда ведь была беда не в том, что вырубили виноградники, этим кроме молдаван никто не занимался А вот в приходной части бюджета образовалась дыра Все это способствовало накачке необеспеченной товаром денежной массы, и кое-что из этого делалось по требованиям западных кредиторов, даже было условием предоставления кредитов.